Вообще-то я передумала. Хотела написать новую главу этой книги, но, вы знаете, я передумала. Вот уже взяла в руки ноутбук, начала набирать текст, и полезли в голову мыслишки. А зачем я это пишу? Для кого? Вдруг это никто и никогда не прочтет? И вообще это никому не надо? А потом я решила, что стоит все-таки попробовать дописать книгу до конца, и тогда уже посмотреть, пригодится ли она кому-нибудь или окажется пустышкой. Села снова за текст, И опять передумала. На этот раз, потому что запахло кофе из кофеварки, и я решила уделить внимание ему. Так что главы не будет. А хотя, знаете, я снова передумала. И не передумаю обратно. Бдительность моей собственной внутренней дуры мне удалось усыпить. Как неудивительно, чашечкой ароматного напитка с добавлением вспененного молока. Спит, как младенец. Но это ненадолго, поэтому не будем терять времени даром. Уже наверняка догадались, вы же умницы, тем более, что я в открытую тему обозначила. Речь пойдет о том, почему и в каких ситуациях женщина может резко поменять свое решение, то есть передумать. Случаев в качестве примера полно. Например, она расстроилась, что ей не в чем идти в гости и решила, что она никуда и не пойдет. Вдруг что-то происходит? Ничего, она резко передумывает и оперативно начинает собираться. Или вот. Заболевшая, с высокой температурой, лаем вместо голоса и вытекающей из носа жидкостью, она все равно намерена идти на работу, и по уверенно загружаемому в рот завтраку можно догадаться, что решение ее непоколебимо. Но потом вдруг, проходя мимо телевизора, она краем глаза замечает рекламу каких-нибудь соков для хорошего настроения, плачет и резко передумывает выходить из дома. Надо бы лечиться. А бывает, что она никак не может решиться на свидание с коллегой, который уже много месяцев ее приглашает. Но потом вдруг подруга рассказывает историю о своей поездке на Кипр, и она резко передумывает и соглашается на встречу. Знаете что? Я понятия не имею, из-за чего дамы резко меняют решение. Тут никакой системности и даже намеков на возможную перемену ветра. Иногда из-за истории, которая напомнила ей о чем-то из прошлого. Иногда из-за эпизода, задевшего душу за живое. Иногда из-за ничего не значащих слов, но чаще всего ни из-за чего. Вот просто так, в прямом смысле этих слов. Разговорами и намеками переубедить ее невозможно. А если дать ей возможность поразмышлять наедине с собой, шанс есть. Потому что чаще всего на вопрос «почему ты передумала?» ждите ответа «не знаю, передумала и все тут». Но на самом деле я вам не все рассказала о внутренней дуре. Хоть она и прикреплена к телу определенной женщины, жить своей жизнью это ей совершенно не мешает. Она занимается своими делами, которые порой идут вразрез с теми, что делает ее хозяйка. То же самое с мыслями. Вы замечали, как порой девушки вдруг замирают и резко теряют нить осознания действительности? Это потому, что мыслительный процесс дуры и самой женщины разошелся невероятно далеко, и она сама уже не понимает, какую из величайших своих дум озвучивать, а какую оставить при себе. Порой девушка начинает нести что-то уж совершенно несусветное, Это значит, она решила, что пора бы дать волю внутреннему голосу, и довольная собой внутренняя дура вещает во всю свою прыть. Мы плавно подбираемся к тем моментам, когда женщина вдруг передумывает. Возьмем самую распространенную историю. Девушка не хочет идти к друзьям в гости вместе со своим парнем, потому что она слишком какая-то не такая сегодня. Она не готова. Он долгими и упорными уговорами пытается ее переубедить. Барышня его не слышит и игнорирует все аргументы. В это время внутренняя дура в диалоге вообще не участвует. Она занята чем-то более важным. Но в какой-то момент, когда мужчина уже надевает свои уличные ботинки, а на щечку дамы уже почти выкатилась огромная, полная соли слеза, дура чует неладное и резко пытается вникнуть в ситуацию. Поскольку все самое важное она уже пропустила, и непонятно, почему все как-то почти разрулилось без нее, Она принимает кардинальное решение – передумать. Что бы там ни было – передумать. Она отправляет посыл в мозг своей хозяйке, и та быстро передумывает. А дальше оперативно начинает собираться. Мужчина в недоумении, а дура довольна собой. По крайней мере, она не дала делам пойти на самотек. А к лучшему это или нет – вопрос другой. В конце концов, никто же не мешает снова передумать. Совет женщинам и мужчинам. Боюсь, в этом случае вы оба бессильны. В умении легко и непринужденно передумывать, а потом резко передумывать обратно, вся женская суть. Мужчинам просто рекомендую к этому привыкнуть и реагировать спокойно. А вам, женщины, не слишком часто использовать этот прием. У любого бокала есть край.